Глава 43. Бобби. Все они кое-что упустили из виду. Это кое-что стучалось в шар ее мозга, требуя впустить. Бобби принялась перебирать содержимое собственной головы. Понятно, этот хрен-нгайен, по всей видимости, намерен убить Росинант, сколько бы членов правительства ни было на его борту. А поставила на то, что ее присутствие удержит корабли флота ООН. И, похоже, проиграла ставку. Шесть кораблей ООН по-прежнему гнались за ними. А следом шли еще шесть кораблей. И среди них, как она напомнила Холдену, два быстрых крейсера класса «Раптор». Высшее достижение марсианской военной техники, более чем ровнее истребителям Земли. И при них четыре марсианских истребителя. Они чуть хуже или чуть лучше земных кораблей того же класса, Но при поддержке крейсеров окажутся в преимущественном положении и по тоннажу, и по вооружению. И они преследовали корабли ООН с целью проследить, чтобы те не развязали открытой войны. Например, не убили политика, который не рвался воевать с Марсом. — А знаете, — заговорила Бобби, еще не поняв, что собирается сказать, — у меня есть идея, На камбузе было тихо, Бобби вдруг с неловкостью вспомнила свое выступление на совещании ООН, погубившее ее военную карьеру. Капитан Холден, милашка, чуточку преувеличивавший собственную важность, уставился на Бобби с не слишком лестным для нее выражением на лице. Он выглядел как рассерженный человек, которого сбили с мысли посреди яростной тирады, и Авасарала тоже смотрела очень внимательно». Впрочем, Бобби достаточно хорошо изучила старушку, чтобы понять в ее взгляде не гнев и любопытство. «Ну, <соспорщик> за кораблями ООН идут шесть марсианских, которые превосходят их в классе, и обе эскадры в боевой готовности». Никто не заговорил, не шевельнулся, а васарала недоуменно нахмурилась. «Так вот», — продолжала Бобби, — «может, они согласятся нас поддержать?» А еще сильнее свела брови. «С какого бы хрена Марсу прикрывать меня от моего собственного флота, чтоб его черти взяли?» «Но почему бы не спросить?» «Да», — согласился Холдин. «Спросить не повредит. Кто еще думает, что от вопроса вреда не будет?» «А кто сделает вызов?» — спросила авасарала «Ты? Изменница?» Слово ударило, как кулак под дых. Но Бобби поняла, что на уме у старухи. Она бросила в лицо Бобби худшее, что-то могла услышать от «Марсиан», и наблюдала за реакцией. «Да, дверь открою я», — сказала Бобби. «Но убеждать их придется вам». А Ва долгую минуту, смотрела на нее и, наконец, ответила. «Хорошо». Россинант, повторите», — сказал командор «Марсиан». Связь была отчетливой, словно они стояли в одной комнате. Его сбило качество звука. Тем не менее Авасарала заговорила, медленно и четко выговаривая каждый слог. Говорит помощник госсекретаря Объединенных Наций Земли Крисиен Авасарала. «Направляясь с миротворческой миссией в систему Юпитера, я подверглась атаке мятежных элементов флота ООН. Спасите меня, чтоб вас, а я в благодарность отговорю свое правительство от попытки превратить вашу планету в обожженную стекляшку». Я должен связаться с вышестоящими, ответил Командор. Они говорили без видео, но в его голосе явственно слышалась усмешка. Связывайтесь, с кем хотите, сказала Авасарала, только решайте, прежде, чем те говнюки начнут в меня палить, ладно? Сделаю все возможное, мадам. Стройная красотка, ее звали Наоми, вырубила связь и повернулась к Бобби. «Объясни еще разок, с какой стати они станут нам помогать?» «Марс не хочет войны», — ответила Бобби, надеясь, что не выдает желаемое за действительное. «Узнав, что глаз разума ООН находится на корабле, который нацелилась убить воинственная партия, они сочтут нужно вмешаться». «Похоже, ты выдаешь желаемое за действительное», — сказала Наоми. «А еще», — вставила Ава Сарала, — «я только что выдала им разрешение подбить корабль Он без политических последствий». «Даже если они помогут», — заметил Холден. «Все равно эскадра ООН успеет выпустить по нам несколько снарядов. Нужно составить план боя». «Я думал, мы закрыли этот чертов план», — вздохнул Амос. «Я считаю, Праксой и Наоми все равно надо отправить на бритве», — сказал Холден. «А мне начинает казаться, что это не лучшая идея», — возразила Ава Сарала и, поморщившись, сделала глоток кофе. Старушке решительно не хватало привычных пяти чашек чая в день. «Объясните». — попросил Холден. — Ну, если марсиане решат, что они на нашей стороне, да для кораблей ООН обстановка резко изменится. Нас, семерых, если я не сбилась со счета, им не одолеть. — Предположим, — кивнул Холден. — Значит, в их интересах не попасть в историю с ярлыком мятежников. Если заговор НГАИ провалится, все соучастники как минимум пойдут под трибунал. Чтобы избежать этого, им стоило бы позаботиться, чтобы я не пережила боя кто бы в нем не победил. «Значит, они будут стрелять по Роси», сказала Наоми, Они по бритве». «Разумеется, нет», засмеялась Авасарала. «Потому что я, конечно, должна быть на шлюпке. Думаете, они хоть на минуту поверят, что вы отчаянно защищаете спасательную шлюпку, на которой меня нет? А на бритве, бьюсь об заклад, нет этих ваших ОТО? Или есть?» К удивлению Бобби, Холден, слушая Авасаралу, кивал. Она уж решила бы, что парень из тех всезнаек, которые принимают только собственные идеи. «Да», — протянул Холден, — «вы совершенно правы. В отходящую бритву они выпалят из всех стволов, а она беззащитна». А «Значит, всем нам, жители, умирать на этом корабле», — со вздохом добавила Наоми. «Как обычно». «И все-таки», — сказал Холден, — «нам нужен план боя». «Команда у вас крошечная», — заговорила Бобби, чувствуя, что разговор вернулся к вопросам, в которых она хорошо разбиралась. «Как обычно распределяются обязанности?» «Офицер связи», — ответил Холден, указав на Наоми. «Она же занята электронным обеспечением и обороной не отлично справляется, учитывая, что никогда этим не занималась, пока нам не достался наш кораблик». «Механик», — продолжал он кивнув на Амаса. «Масленщик», — перебил его Амос. «Стараюсь, чтобы кораблик, хоть и продырявленный, не развалился на куски». «Я обычно на панели боевых действий», — сказал Холден. «А кто канонир?» — спросила Бобби. «А я?» — Алекс ткнул себе пальцем в грудь. «Пилотируйте и обсчитывайте цели?» — удивилась Бобби. «Впечатляюще! Смуглая кожа Алекса стала чуть темнее. Тягучий выговор долины Маринера уже не раздражал, оказался милым, да и румянец был ему к лицу». «О, нет. Расчет цели обычно делает капитан с тактического пункта. Я только веду огонь». «Ну вот», — обратилась к Холдену Бобби. «Отдайте оружейную часть мне». «Не хочу вас обидеть, сержант», — начал тот. «Сержант артиллерии», — перебила Бобби. «Канонир», — поправился Холден. «Но обучались ли вы ведению огня с боевого корабля?» Бобби, решив не лезть в амбиции, ответила широкой улыбкой. «Я видела вашу броню и оружие, с которым вы встречали нас в шлюзе. МНП в грузовом отсеке нашли, да?» «МНП?» — не поняла вас орала. «Мобильный набор пехоты, снаряжение десантника. Не сравнить с вооружением моего скафандра, но с полудюжиной обычных пехотинцев управиться». «Да», — признал Холден. «Как раз в грузовом отсеке и нашли». «Потому что ваш Росси — многофункциональный корабль быстрого реагирования. Один из вариантов реагирования — торпедный удар». Другой — высадка десантной группы, а сержант-артиллерист — очень специфическая должность. «Точно!» — поддержал Алекс. «Специалист по снаряжению!» «Мне положено разбираться во всех видах оружия, какие могут понадобиться моему взводу или роте при типовых операциях, в том числе в вооружении штурмовых кораблей вроде вашего». «Понятно», — начал Холден, но Бобби кивком остановила его. «Я ваш канонир». Кресло контроля орудий, как часто бывало в жизни Бобби, оказалось ей маловато. Пять ремней врезались в бедра и плечи. Она, насколько смогла, отодвинулась от панели управления, и все-таки та располагалась слишком близко, чтобы можно было удобно устроить руки. Все это станет сильно мешать при ускорении, а без маневров на больших перегрузках в бою, конечно, не обойдется. Она прижала к себе локти, чтобы при больших джинни вывернуть руки из суставов, И поёрзала в сбруи. Вроде не так уж плохо. Алекс, занявший кресло позади и чуть выше, сказал. «Так или иначе, все кончится быстро. Не успеешь по-настоящему устать?» «Ты меня успокоил». Холден по связи предупредил. «Мы уже на дистанции максимальной эффективности оружия. Они могут вести огонь от всего момента и в течение 12 часов. Посты покидать только в случае жизненной необходимости и по моему прямому приказу. Надеюсь, катетеры у всех на месте». «Мой малость жмет!» — пожаловался Амос. Алекс из-за спины Бобби ответил, повторившись эхом из динамика связи. «Ты напутал, приятель. Его не внутрь втыкают, а снаружи натягивают». Бобби не сдержала с мешка и протянула руку за спину. Алекс хлопнул ее по ладони. Холден сказал. «У нас здесь зеленый свет по всем позициям. Всем проверите работу систем». «Контроль пилотирования. Зеленый свет!» — доложил Алекс. «Контроль боевых действий зеленый», — сказала Наоми. «Здесь внизу все на ходу», — ответил Амос. «Оружие зеленое и разогрето», — последней доложилась Бобби. Ей было чертовски хорошо, вопреки слишком тесному амортизатору украденного у марсиан корабля, пилотируемого самыми известными в системе преступниками. Она с трудом удержалась, чтобы не заулюлюкать от восторга, но вместо этого вывела на свой экран дисплей угроз от Холдена. Он уже пометил 6 преследующих корабль-истребителей ООН. Росси оценивал вероятность попадания в доли процента. Бобби перескакивала от цели к цели, привыкая к времени реакции и устройству панели. Ткнула в кнопку, вызвав информацию по целям, и просмотрела спецификацию истребителей. Заскучав над спецификациями, она вызвала тактический обзор. Одна крошечная зеленая точка, за ней 6 красных, чуть больше размером, А за теми гонятся шесть голубых точек. Все неправильно. Голубым цветом следовало бы пометить Землю, а красным — Марс. Бобби приказала Росси изменить цвета меток. Россинант уже развернулся к преследователям. На схеме это выглядело так, будто они летят точно друг в друга. Хотя в действительности Росинант сейчас тормозил, позволяя погоне приблизиться. И все 13 кораблей группы неслись в сторону Солнца, только Росси кормой вперед. Бобби взглянула на время и поняла, что вся эта возня убила меньше 15 минут. Терпеть не могу ждать боя. Мы с тобой похожи, сестренка, согласился Алекс. У вас тут какие-нибудь игры есть? спросила она, постучав по панели. Я, отозвался Алекс, вижу маленькую штучку на букву И. Истребитель, предположила Бобби. Шесть труп, восемь ОТО и келевая скоростная рельсовая пушка. Угадала! «Теперь твоя очередь!» «Черт! Ненавижу ждать!» Когда бой начался, скучать стало некогда. Бобби ожидала нескольких пробных выстрелов, нескольких торпед, выпущенных с предела дальности, для проверки того, как команда Россинанта справляется с управлением огнем и все ли в рабочем состоянии. Но корабли ООН срезали дистанцию, и Росси сжал на все тормоза, чтобы встретить их поскорее. Бобби следила, как истребители подползают все ближе к красной линии угрозы на ее дисплее. Эта линия обозначала границу, за которой полный залп всех шести кораблей подавил бы оборону России. Тем временем шесть марсианских кораблей приблизились к зеленой линии, которой на ее дисплее обозначалась оптимальная дальность обстрела ООНовцев. Ставка делалась на выдержку, и каждый ждал, кто дрогнет первым. Алекс играл тягой двигателя, стараясь позволить марсианам достигнуть цели раньше землян. С началом перестрелки ему предстояло дать полный газ и как можно скорее проскочить зону обстрела. Потому-то они так спешили навстречу земным кораблям. Убегая, Росси только дольше задержался бы в опасной зоне. И вот одна красная точка, марсианский крейсер, пересекла зеленую черту и по всему кораблю завыли сигналы тревоги. «Быстро они!» — заметила Наоми. «Марсианский крейсер выпустил восемь торпед!» Бобби их видела. Желтые точки перекрашивались в оранжевый цвет, приобретая высокое ускорение. ООНовцы не тянули с ответом. Половина кораблей развернулась к марсианам и открыла огонь из рельсовых пушек и орудий точечной обороны. На тактическом дисплее пространство между двумя группами вдруг заполнилось желто-оранжевыми точками. «К нам!» — выкрикнула Наоми. «Шесть торпед в нашу сторону!» Уже через полсекунды векторы торпед и их скорость показались на дисплее Бобби. Холден был прав. Астерская красотка знала свое дело. Потрясающая скорость реакции. Бобби пометила все шесть торпед как цели для ОТО, и от их выстрела в корабль затрясся. «Дай у сок!» — предупредил Алекс, и в тело Бобби воткнулась дюжина иголок. Холод растекся по венам, быстро раскаляясь добила Она потрясла головой, расчищая сузившееся поле зрения. А тем временем Алекс отсчитывал. «Один! Два! Три!» он так и не произнес. Росинант навалился на без сзади, вжимая ее в амортизатор. Она только в последнюю секунду вспомнила, что надо выпрямить локти, чтобы не сломать руки, когда все ее тело с десятикратным ускорением рванулось назад. На экране угроз один за другим гасли огоньки торпед. Росси выцеливал и сбивал их. Со стороны землян шли новые, но теперь эскадра марсиан вела огонь из всех орудий, и пространство вокруг земных кораблей превратилось в хаос хвостовых следов и взрывов. Бобби велела Рассенанту отслеживать все приближающиеся объекты и сбивать их точечной обороной, доверившись марсианской технике и милости Вселенной. Она переключила один из своих больших экранов на носовую камеру, превратив его в окно с видом на сражение. Небо впереди наполнилось белыми всполохами и расползающимися облаками газа от взорванных торпед. Корабли ООН расценили марсиан как непосредственную угрозу, и теперь все шестеро развернулись навстречу погоне. Бобби набрала команду, наложив оценку угроз на видео, и все небо вдруг покрылось светящимися шариками. Компьютер обвел каждый снаряд и торпеду ярким контуром. Рассенант быстро сближался с истребителями ООН перегрузка упала до 2G». «Вот и мы», — сказал Алекс. Бобби подключила наводку торпед и нацелилась в дюзы двух кораблей. «Две пошли», — сказала она, выпуская на волю двух первых рыбок. Яркие выхлопы осветили небо и понеслись прочь. Пять индикаторов боевой готовности горели красным. Корабль перезаряжал трубы. Бобби уже выбирала в прицел двигатели двух других кораблей. Как только индикатор загорелся зеленым, она выстрелила из обоих стволов. Навела прицел на последние два истребителя и проверила, как дела у первых торпед. Обе исчезли, подорванные кормовыми ОТО истребителя. Волна бегучих пузырьков покатилась к ним, и Алекс положил корабль на бок, уворачиваясь с линии огня. Он опоздал. На переборке замигал желтый сигнал утечки атмосферы. Прогудела на два голоса сирена. «Нас подбили», — хладнокровно сообщил Холден. «Уходит атмосфера. Надеюсь, шляпа ни у кого не слетела». Когда Холден заглушил тревожные сигналы, настала тишина, в которой Бобби слышала только собственное дыхание и посвистывание по капитанскому каналу связи в наушниках. Ого, подключился Алекс. Три пульки в цель. Маленькие и скоростные. Видимо, снаряды ОТО прошли на вылет, ничего важного не задев. Они прошили мою каюту, заговорил ученый. Пракс. Должно быть, помешали спать, ухмыльнулся в микрофон Алекс. Я обморался. Без тени юмора признался Пракс. «Тихо!» — беззлобно одернул их Холден. «Не занимайте канал, пожалуйста!» Бобби предоставил рациональной, мыслящей части сознания полную свободу. Сейчас для рассудка не было дел. Рефлексы, отработанные учебными стрельбами, действовали без его участия. Сейчас ее телом правила рептилия. Она не помнила, сколько торпед выпустила, прежде чем мощная световая вспышка заставила экран на миг потемнеть. Когда изображение вернулось, один из истребителей ООН на нем развалился надвое, и части, вращаясь, понеслись врозь, оставляя за собой легкое газовое облачко и мелкие осколки. Среди этих крошек, вывалившихся из разбитого корабля, наверняка были члены команды. Бобби об этом не думала. Рептилия ликовала. Бобби обвела взглядом экран. Три истребителя были уничтожены, три сильно повреждены. Марсиане потеряли два истребителя, а один из их крейсеров был основательно поврежден. Из Рассенанты три пули выпустили весь воздух, но других повреждений не нанесли. Победа! Ядрено ваш, капитан!» — заговорил Алекс. «Где бы нам раздобыть такую?» Бобби далеко не сразу поняла, что пилот говорил о ней. «Благодарю от имени правительства Земли», — обратилась Авасарала к командору Марсиан. «По крайней мере, от той его части, к которой отношусь я. Мы двигаемся к Ио, чтобы подорвать еще несколько кораблей, если удастся предотвратить апокалипсис. Не хотите проводить?» Бобби вышла на приватный канал Авасаралы. «Теперь мы все изменники», хм, — Хм, ответила старуха. «Только если проиграем».